Глава 17. Разумеется, Изабелла не стала бы в этом признаваться, но леса вокруг испанского дома напоминали ей море, изменчивое и капризное, источник опасности и радости одновременно. Уже несколько месяцев спустя Изабелла поняла, что ее восприятие леса было зеркальным отражением собственных эмоций. По ночам, когда ей было хуже всего, лес казался пугающе черным, несущим, неведомое зло. Но когда ее дети, заливисто смеясь, бегали между деревьями вместе со своим щенком, лес казался ей чудесными райскими кущами. Ведь в лесной чаще Тири снова обретал голос и вообще. И забыла не могла не видеть благотворного влияния леса на их жизнь. Ведь он служил своеобразным барьером, отделяющим их семью от враждебного мира. И вот теперь. В этот рассветный час лес нес мир и покой ее душе, а пение птиц помогало справиться с сумятицей в голове. лечило и успокаивало. «Осторожнее, смотрите под ноги!» Шедший рядом с ней Байрон указал на змеящиеся по земле толстые корни. Она поправила висевшую на поясе корзину с грибами и замедлила шаг, чтобы положить ружье на плечо. «Ничего не понимаю». Я вроде бы научилась целиться и вполне навострилась стрелять по банкам. Могу даже попасть в кирпич с тридцати футов. Но здесь почему-то не успею я поднять ружье, как мои мишени моментально исчезают. «Может, вы производите слишком много шума?» Ответил Байрон. «И сами того не подозревая, пугаете добычу». «Не думаю», — ответила Изабела, обходя заросли крапивы. «Я очень тихо». «Скажите...» «А на охоту вы отправляетесь в положенное время? Ведь их тут просто великое множество. Поздним вечером, как вы и велели, или рано утром. Байрон, их здесь действительно хватает, я вижу их повсюду». Он протянул ей руку, чтобы помочь перебраться через канаву. Изабелла с благодарностью приняла помощь, хотя, если честно, больше в ней не нуждалась. За последние несколько месяцев она окрепла и накачала мускулы от хождения по пересеченной местности, подъема тяжести и бесконечных малярных работ. И если раньше она знала о своем теле лишь то, что ее рука может держать скрипку, то теперь не могла нарадоваться своей отличной физической форме. «И вы больше не надеваете вашего ярко-синего пальто», — заметил Байрон. «Нет, я больше не надеваю своего ярко-синего пальто» ухмыльнулась Изабелла. «А вы учитываете направление ветра?» — спросил он. «Если вы идете за ними по ветру, они учуют ваш запах гораздо раньше, чем вас удивят. Как бы осторожны вы ни были». «А это мне зачем?» — поинтересовалась она, показав на тонкий зеленый шарф, которым он велел обмотать шею. «Маскировка, чтобы кролик не видел вашего лица». «Значит, чтобы он меня не узнал?» — рассмеялась она. «Это что, вроде капюшона палача?» «Хотите, верьте, хотите, нет, но кролики очень смышленые. Ни одно животное не умеет так хорошо чуять хищников». Изабелла проследовала за ним до опушки леса. «Надо же, в жизни не подумала бы, что я хищник. Сегодня он не взял с собой собак». «Слишком уж они возбуждены по утрам», — сказал он, когда она, еще полусонной, открыла ему заднюю дверь. «Спугнут любую дичь в радиусе пяти миль». Он явно давно ее ждал, хотя она просила зайти за ней около половины шестого. Уже в третий раз он составлял Изабелле компанию, причем всегда рано утром, до начала работы у Мэтта. «Сразу после рассвета лучшее время суток», — сказал Байрон. Они видели молодых оленей, бурсуков, лисицу с лисятами. Байрон показал ей фазанов, которых разводил для хозяина соседней фермы. Яркое оперение этих птиц плохо сочеталось со сдержанным зелено-коричневым ландшафтом. Они напоминали индийских раджей, решивших почтить визитом английскую глубинку. Байрон надергал дикого щевеля и сурепки, нарвал листьев боярышника с живых изгородей, а потом рассказал Изабели, как еще ребенком по дороге в школу лакомился лесными растениями. Однако Байрон не стал подносить дары леса к ее губам, как непременно сделал бы Мэт, а осторожно положил их ей на ладонь. Изабелла избегала смотреть на его руки, она старалась не видеть в нем мужчину, поскольку боялась разрушить те хрупкие отношения, что между ними установились. Байрон рассказал ей, что в свое время собирался стать учителем, и ее неприкрытое удивление вызвало у него улыбку. «Думаете, я не гожусь для этого дела?» спросил он. «Ну что вы! Просто я ненавижу давать уроки игры на скрипке, и мне трудно представить, что кому-то на самом деле хочется учить детей». Она подняла на него печальные глаза. «Но вы действительно умеете с ними обращаться? Стьери! Из вас получился бы хороший учитель?» «Да», — помедлив кивнул он. «Это мне подходит?» Он не сказал, почему передумал быть учителем, а она не стала допытываться. Если человек имеет возможность жить здесь, вдали от условностей и соблазнов большого города, то подобный выбор вполне оправдан. Она чувствовала, что Байрону приятно проводить время с ней вдвоем. Он сразу становился более разговорчивым и непринужденным. Возможно, потому что он стал более раскованным, а возможно, потому что ей не с кем было поговорить, она поделилась с ним своими опасениями насчет дома. Все очень сложно начала она, «потому что мне нравится жить здесь, и мне трудно представить себе, как я смогу вернуться в город, но иногда мне кажется, что испанский дом нас доконает». Байрон, похоже, что-то собирался сказать, но вовремя прикусил язык. «Ничего удивительного», — подумала Изабелла, — «он ведь работает на это. Наконец Байрон небрежно оборонил. «Дом очень большой». «Это не дом, а самая настоящая денежная яма», уточнила Изабела, и он буквально съедает все мои сбережения. И мне очень хотелось бы, чтобы Мэт в конце концов, закончил ремонт. Байрон, я прекрасно понимаю, что вы на него работаете, но меня его присутствие начинает слегка напрягать. Я бы с удовольствием продала дом и переехала в место, более удобное для жизни, но Мэт уже так много снес, не осталось ни одной комнаты, которую бы он не тронул. «У нас до сих пор нет нормальной ванны. Словом, в таком виде дом продать невозможно, а без этого мне не собрать достаточно денег, чтобы купить что-нибудь приличное. Но вся хитрость в том, что я не могу позволить Мэту продолжать. Мне это больше не по карману. Даже если перейти на подножный корм». Она показала на грибы в корзинке. «Мы на всем экономим, но сэкономленных денег едва хватает, чтобы заплатить ему за неделю работы». Изабела вспомнила об идиотском послании на автоответчике, разбудившем ее накануне ночью. Она поспешно стерла запись, чтобы дети по очищению не услышали этот бред. Мы можем быть счастливы вместе, сказал он, словно он вообще хоть что-нибудь о ней знал. В любом случае без выходных положений не бывает. Я уверена, как-нибудь выкручусь. Она храбро улыбнулась, чтобы Байрон не заметил слез в ее глазах. «Может, я когда-нибудь освою сантехническую премудрость и собственноручно установлю ванну?» Шутка была неудачной, и Байрон не стал смеяться. Дальше они шли уже молча. «Неужели я его смутила?» — спрашивала себя Изабелла. Она заметила, что у Байрона заходили желваки на скулах. «Какое великолепное утро!» Изабела наконец, нарушила молчание, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Конечно, жаловаться на его начальника было не слишком деликатно с ее стороны. «Здесь так хорошо, что я готова сколько угодно пропадать в лесах», — Байрон согласно кивнул. «Да, в лесу на рассвете порой кажется, что ты единственный человек на планете». Изабелли было понятно, что он хочет сказать. «Иногда по утрам...» Подобным этому, она радовалась своей оторванности от цивилизации, испытывая едва ли не первобытные чувства удовлетворения от возможности возвратиться домой с очередной добычей. Ведь умение правильно пользоваться дарами леса существенно облегчает жизнь. Байрон предостерегающе поднял руку. «Вон там», — тихо произнес он, — она осторожно поставила на землю корзинку и припала к земле рядом с Байроном. Перед ними расстилалось поле в тридцать акров, где колосилась пшеница. «Тут кроличья нора», — прошептал Байрон. Послюнив палец, он поднял его вверх. И направление ветра подходящее. «Не шевелитесь и приготовьте ружье». Изабелла натянула шарф на лицо, приложила приклад к плечу и, стараясь не шевелиться, принялась ждать. Байрон сказал, что у нее здорово получается, и она поняла, что это все благодаря ее навыкам музыканта. Она обладала достаточной силой, а кроме того, хорошо владела верхней частью тела, поэтому ей не составляло труда сидеть неподвижно. — Там, — прошептал Байрон. Изабелла увидела через прицел кроликов примерно в 30 футах от них. Кроликов было три или четыре, серые пятна на узкой тропе. Кролики прыгали по полю, периодически замирая и настороженно вглядываясь вдаль. «Пусть отойдут от норы ярдов на пять», — еле слышно произнес Байрон. «И запомните, вы хотите убить, а не ранить. Вам надо попасть в голову, и у вас будет только одна попытка». Кролик в металлическом кружке прицела явно решил, что опасности нет. Сначала он беспечно щипал траву, затем спрятался в зарослях сорняков, потом показался снова. «Только не надо считать его милым пушистым созданием», — предупредил Изабелу Байрон. «Помните, он пожиратель растений. Помните, он ужин для Кити и Тьери. Кролик с грибами в чесночном соусе. Нет, лучше вы». Изабелла попыталась отдать ему ружье. Байрон решительно оттолкнул приклад. «Нет. А что, если я промажу?» Изабелле очень не хотелось, чтобы кролик мучился. Поднимая ружье и прицеливаясь, она чувствовала молчаливую поддержку Байрона. От него пахло мхом и чем-то сладким, словно от пропечённой солнцем земли. Однако Байрон не стал помогать Изабелле. «Не промажете», — спокойно произнес он. Изабелла закрыла глаза, затем снова открыла и выстрелила. Она уже давно не бывала в Лондоне, а в ресторане вроде этого вообще никогда. Дома лорины льняные брюки и туфли-лодочки считались вполне элегантными, но здесь они буквально кричали о ее провинциальности. «Я похожа на особу, специально вырядившуюся для поездки в город», — думала Лора. «У вас заказан столик?» — скучающая девушка бросила на нее равнодушный взгляд из-под идеально подстриженной челки. «У меня здесь...» «Назначена встреча», — ответила Лора. Ресторан был заполнен мужчинами в темных костюмах, под цвет стен из серого гранита. «Имя?» — спросила девушка. Лора заколебалась, словно его имя служило против нее уликой. «Тренд. Николас Тренд». Он так трогательно обрадовался ее звонку и был так счастлив узнать о ее незапланированной поездке в Лондон. Он даже перекроил свой график, чтобы встретиться за ланчем. «А вы разве не работаете?» — спросила она тогда, пытаясь припомнить, что он там говорил по поводу работы. «Я только-только подал заявление об увольнении», — жизнерадостно сообщил он, «а это значит, что могу позволить себе потратить на ланч столько времени, сколько пожелаю». «Что они теперь могут мне сделать? Уволить?» Девушка, ни слова не говоря, направилась к столикам у Атриума, словно полагала само собой разумеющимся, что Лора последует за ней. «Тут, в Лондоне, все такие молодые», — с горечью подумала Лора, «такие стильные и ухоженные, и хотя она позаботилась о том, чтобы выглядеть достойно и даже специально уложила волосы, она чувствовала себя недостаточно хорошо одетой, да и вообще неуместной в этом шикарном заведении. Лоре трудно было понять, какой она кажется со стороны. Наверное, не совсем старой, хотя и не первой молодости. Любимой, нелюбимой, желанной, нежеланной. Лора сделала глубокий вдох и замерла, когда Николас, широко улыбаясь, поднялся из-за столика. В этом интерьере Николас смотрелся на редкость гармонично и казался особенно привлекательным. Более того, он выглядел импозантнее, не таким пришибленным, что ли, и даже моложе. Хотя, возможно, раньше она просто смотрела на него другими глазами, поскольку на фоне Мэта с его ярко выраженным мужским началом остальные мужчины казались пресными. — Вы пришли, — взял ее за руку Николас. — Да, — отозвалась она. И Ее тихая «да», как хорошо понимала Лора, было знаком согласия переспать с ним. Знаком того, что она переступила черту. Хотя он, похоже, не воспринимал это как данность, и это было весьма трогательно. Он вообще не воспринимал как данность ничего из того, что касалось Лоры. И «Я боялся, вы не захотите?» «Мне показалось, в прошлый раз...» Начал он и остановился. «Он меня разлюбил», — сев за столик, заявила Лора. Она так часто мысленно повторяла эту фразу, что теперь могла произнести ее без запинки. Я подслушала его разговор по телефону и знаю, кто это. «Ну и ладно. Теперь я вольна делать все, что заблагорассудится», — с нарочитой беззаботностью добавила она, но, почувствовав, что вот-вот расплачется, поспешно схватила меню. Николас заказал ей напиток, попросив официанта немного подождать, и к тому времени, как ей принесли джин с тоником, она уже сумела взять себя в руки. «Я изложу вам все в общих чертах, и мы больше не будем возвращаться к этой теме. Хочется получить удовольствие от ланча и хотя бы на время забыть о проблемах». Лора не узнала собственного голоса, звенящего и непривычно резкого. Его ладонь Лежала на столе, словно он собирался взять ее руку в свою, но боялся быть слишком настойчивым. «Это хозяйка большого дома», — продолжила Лора. «Ну того, у озера, который вам понравился». Ей показалось, он вздрогнул, и такая учтивость ее даже растрогала. «Мой муж делает там реновацию, так что, полагаю, они...» «Ваш муж?» Лору несколько озадачил тон вопроса, но она решила продолжить рассказ. Ведь если она остановится, то потом уже не сможет заставить себя говорить. Все это время он уверял меня, что взялся за ремонт дома ради нас. Видите ли, мы очень хотели его получить. Фактически, прежний хозяин, старик, который там жил, обещал оставить дом нам. Поскольку мы взяли старика под опеку. Когда в дом въехала та самая женщина, вдова с двумя детьми, Мэт предложил ей свои услуги по ремонту. Он говорил, само собой, только мне, что вдова там не приживется, что ей не по карману ремонтные работы, что она съедет еще до Рождества. И тем самым заставил меня поверить, что делает это ради нас. Лора остановилась и пригубила Джин с Тоником. Ну, я подслушала их разговор. И знаете что? Он планирует переехать туда, к ней. Выходит, эта женщина заполучила не только мой дом, но и моего мужа тоже. Лора горько рассмеялась. Он использует все наши задумки, которые мы с ним обсуждали. Вплоть до мельчайших деталей, которые я продумывала бессонными ночами. Он даже хотел, чтобы мы с ней подружились. Нет, вы можете в это поверить? Она надеялась, что Николас возьмет ее за руку, предложит слова утешения, еще раз скажет, что ее муж дурак. Но Николас молчал, пребывая в глубокой задумчивости. «Боже мой, я его утомила», — запаниковала Лора. Он рассчитывал на обед наедине с веселой, жизнерадостной женщиной, а вместо этого получил в собеседнице, обиженную на весь мир, обманутую жену. «Простите», — начала Лора. «Нет, Лора». Это вы меня простите. Мне необходимо кое-что вам сказать. Кое-что, что вы непременно должны знать. Пожалуйста. И не смотрите на меня так испуганно. Я просто... О, ради бога!» Он отмахнулся от топтавшегося возле них официанта. «Нет». Лоре очень хотелось оттянуть неприятный разговор, а потому она снова подозвала официанта. «Давайте сделаем заказ, хорошо? Я буду леща». «Тогда я тоже», — кивнул Николас. «И воды, пожалуйста», — попросила Лора. «Только без льда». Она страшилась услышать то, что собирался сообщить Николас. «Наверное, он все-таки женат». Она ему разонравилась. И вообще, как женщина, она его никогда не интересовала. Он умирает от неизлечимой болезни. Лора снова повернулась к Николасу. Тот, казалось, буквально впился в нее глазами. «Вы, кажется, что-то хотели сказать?» Вежливо поинтересовалась Лора. «Я не хочу иметь от вас никаких тайн. Не хочу никаких недомолвок. Для меня очень важно, чтобы мы оба были честны друг с другом». Лора пригубила Джин с Тоником. «В тот день, когда мы встретились на проселочной дороге, я вовсе не заблудился». Лора нахмурилась. Я собирался еще раз взглянуть на испанский дом. Я случайно набрел на него за пару недель до того, как узнал историю дома и понял, место идеально подходит для новой застройки. Застройки? Это то, чем я в сущности занимаюсь, чем занимался раньше. Я девелопер. Я беру пятна под застройку и пытаюсь создать что-то уникальное. Он откинулся на спинку стула. «Ну, если не кривить душой, то, что дает хорошую прибыль». И Я подумал, что испанский дом имеет неплохой потенциал. Но он же не продается. Знаю. Однако я слышал, что дом в плачевном состоянии, а у хозяйки нет средств, и подумал, почему бы не сделать ей выгодное предложение. Лора нервно сворачивала и разворачивала салфетку. Накрахмаленную и изысканную которой суждено было быть испачканной. Тогда почему вы этого не сделали? Полагаю, боялся торопить события, хотел все хорошенько взвесить и как можно больше узнать о доме. А еще я подумал, что если подождать, пока хозяйка окажется в безвыходном положении, то можно будет купить дом за минимальную цену. Конечно, это звучит ужасно, но именно так работает наш бизнес. Надо же! «Как вам повезло, что вы встретили меня», — заметила Лора. «Человека, который знает о доме буквально все». «Нет», — отрезал он. «Наша встреча отвлекла меня от первоначального плана». «Лора, ведь если оглянуться назад, мы даже не говорили о доме, и я понятия не имел, что вы с ним как-то связаны». «Для меня вы были прекрасным видением в лесу». Лора здорово разочаровалась в людях и сейчас с трудом верила, что кто-то может испытывать к ней чисто человеческий, а не корыстный интерес. Николас накрыл ее руку своей, и она не стала сопротивляться. Почему бы не позволить ему такую малость? Руки у него были мягкими, изящными, с идеальными ногтями, совсем не похожими на руки Мэта. «Что ж, я всегда хотела испанский дом» с тех пор, как вышла замуж за Мэта, сказала она. Наша семья никогда не была особенно крепкой, и я надеялась, что если мы туда переедем, то жизнь наладится. Я заработаю для нас состояние. Я построю дом гораздо лучше этого, — сказал он, на что Лора резко вскинула голову. Простите, я слишком тороплю события. В последний раз я испытывал такой эмоциональный всплеск, когда познакомился со своей женой, бывшей женой. Но это было давным-давно. Но я хочу, чтобы вы знали правду. Бывшая жена. Лора пыталась переварить услышанное. И почему ее так удивляет тот факт, что он был женат? Я ведь о вас почти ничего не знаю, — улыбнулась она. Ради бога, спрашивайте обо всем, что вас интересует. О чем угодно. Он снова откинулся на спинку стула. Перед вами мужчина средних лет, долгие годы находившийся в депрессии, считавший себя полным неудачником, но внезапно ощутивший вкус к жизни. Мои дела снова идут в гору. Я уже давно так хорошо себя не чувствовал. У меня есть деньги в банке, и я встретил самую прекрасную и удивительную женщину, которая просто не знает себе цену и не понимает, какое она чудо. Лора даже не сразу сообразила, что он говорит о ней. «Лора, вы потрясающая!» Он поднес ее руку к своим губам. «Вы тонкая, добрая и заслуживаете гораздо большего». Тем временем им принесли еду, и ему пришлось отпустить ее руку. Лора посмотрела на свою тарелку, где на подложке из ярко-зеленого шпината с капелькой соуса лежала жареная рыба. Лора понимала, что голова у нее идет кругом явно не от голода. Ей не хватало ласкового пожатия руки Николаса. Она всматривалась в его серьезное лицо с правильными чертами. Николас поблагодарил официанта, а когда тот отошел, Лора снова протянула своему спутнику руку. — Когда вы говорили, вам надо возвращаться на работу? — спросила она, наслаждаясь ласковым пожатием его пальцев. И на этот раз голос ее звучал более уверенно и даже интимно. «Не надо. Я буду с вами столько, сколько пожелаете». Она посмотрела на рыбу в тарелке, затем снова подняла глаза на Николаса, позволив себе немного задержать взгляд. «Я не голодна», — сказала она. Она почувствовала радостное возбуждение, попав в цель. «Вы видели?» «Боже мой, нет!» «Вы видели?» Она схватила его за руку, затем спустила с лица шарф и вскочила на ноги. Байрон тоже поднялся. «Чистая работа», — похвалил он, подойдя к кролику. «Я и сам вряд ли справился бы лучше». «Вот ваш обед». Он поднял землю кролика. «А теперь надо пойти надергать чеснока». Байрон еще раз проверил, что кролик мертв, и, держа его за задние ноги, отнес Изабелле. Она протянула было руку, но сразу отдернула ее, почувствовав, что животное еще теплое. У нее вытянулось лицо. «Он такой хорошенький». «Я смотрю на них по-другому», — ответил Байрон. «Но у него открыты глаза». Изабелла попыталась опустить кролику веки. «Боже мой, я действительно его убила». Воскликнула она и, заметив, что Байрон нахмурился, добавила «Я знаю, просто это такое странное чувство. Еще минуту назад он был жив, а теперь лежит мертвый из-за меня. Мне еще не приходилось убивать». Что ж, для нее это действительно потрясение — погубить живое существо, оборвать его жизнь. Байрон попытался найти объяснение, чтобы помочь ей снять камень с души. Тогда вспомните о курах на птицефабриках и сравните их с этим кроликом, которому на роду написано жить так, как он живет. А если придется, то и погибнуть. Что бы вы выбрали? Знаю, это звучит глупо, но я ненавижу причинять боль другим. Он совсем не мучился. Он даже не успел ничего почувствовать. Байрон, увидев, что Изабелла буквально передернула, «Вы в порядке?» Обеспокоенно спросил он, заметив, что она стоит как вкопанная. «Изабелла?» Примерно то же самое мне говорили, когда погиб муж. Не сводя глаз с мертвого кролика, сказала Изабелла. Ехал по шоссе, торопился к сыну на выступление в школе. Быть может, пел. Она улыбнулась. Пел он отвратительно. У него абсолютно не было слуха. А тем временем птицы вокруг снова защебетали. Байрон услышал голос черного дрозда, а также ритмичное такование лесной горлицы, а еще тихие, но отчетливые слова Изабеллы. Грузовик выехал на разделительную полосу и столкнулся с его машиной лоб в лоб. И когда мне пришли сообщить об этом, они сказали именно так. Он даже не успел ничего почувствовать. Мрачно произнесла она. Байрон хотел что-то сказать, но не смог Он настолько привык все держать в себе, что почти разучился говорить На лице Изабеллы появилась грустная улыбка Он слушал «Реквием Форе» Парень со скорой помощи сказал, что пока они вырезали его из машины, стерео продолжало играть Последнее, что он слышал перед смертью Не знаю почему, но мне от этой мысли становится легче Она тяжело вздохнула. Чувствовать пришлось нам, а вот он, похоже, не успел ничего понять. «Мне очень жаль», — обронил Байрон. Изабела бросила на него странный взгляд, и у Байрона мелькнула мысль, что она наверняка считает его идиотом. В глазах Изабелы он увидел вопрос, словно она чего-то ждала. «Нет». Она явно была очень странной. Еще минуту назад, веселая, энергичная и живая, она в мгновение ока изменилась до неузнаваемости. Вчера горюющая вдова. Сегодня женщина, способная впустить Мэта в дом на пороге ночи. Наконец, Изабела очнулась, вернувшись в действительность. Стряхнув что-то с носка туфли, она неожиданно призналась. «Я вот что вам скажу». Сомневаюсь, что я отношусь к отряду хищников. «Байрон, я вам весьма признательна, но, пожалуй, мне стоит сосредоточиться на выращивании картофеля». Она, торжественно держа приклад обеими руками, вернула ему ружье. Он заметил, что ее ладони в пятнах въевшейся краски, а ногти в заусенницах, и ему вдруг захотелось их потрогать. «Нам, наверное, стоит повернуть назад. Вам пора на работу». Изабела прикоснулась к его руке, а затем, обогнав, уверенно пошла в сторону знакомой тропы. «Ну давайте же, вы еще успеете со мной позавтракать, до прихода Мэтта». «Не высовывайся», — посоветовала ему Джан, когда он поделился с ней своими подозрениями. «У тебя сейчас каждый пени на счету, а работодатели на дороге не валяются». Тем более с таким пятном в автобиографии, как тюремное заключение. Но это осталось за скобками. Байрон смотрел, как Изабелла размашисто шагает впереди и, пробираясь между деревьями, что-то напивает себе под нос. Вот что делает с человеком тюрьма. Она сужает круг его возможностей и даже на воле не позволяет вести себя, как пристало нормальному человеческому существу. Ему теперь до конца жизни придется подавлять свои эмоции, стараясь не обращать внимания на поведение людей, подобных Мэту макарти По крайней мере, до тех пор, пока подозрения на их счет окончательно не подтвердятся. «Байрон, ты что, спешно на ходу?» Байрон действительно все утро клевал носом и, судя по замкнутому выражению лица, мысленно был далеко отсюда. «Я попросил тебя передать мне трубу». «Нет, не эту, пластиковую. И поставь ванну к стене. А куда интересно подевался Энтони?» Сын почему-то с ним не разговаривал. И как только Мэтт вошел в комнату, Энтони поспешно вышел. Тем временем Мэт, пытаясь докричаться до сына, вспоминал о вчерашнем визите Изабеллы к ювелиру в Лонг-Бартоне. Положив руку на сердце, он вовсе не собирался выслеживать Изабеллу, но выходя из банка, он заметил, как Изабелла паркует машину, и движимый любопытством, изменил маршрут, чтобы посмотреть, куда это она направляется. Следить за ней казалось до смешного просто. Она сразу бросалась в глаза своей яркой одеждой, и гривой спутанных волос. Он увидел, как Изабелла с маленьким бархатным свертком в руках быстро перешла через дорогу и заинтересовался, что она собирается делать. В ювелирный магазин он зашел уже позже. Ювелир, развернув бархат, рассматривал что-то в лупу. «Это на продажу, да?» по возможности небрежно, поинтересовался Мэтт. Он увидел жемчужное жерелье и что-то красное. Да, но не сейчас. Мэтт взял у ювелира визитку и вернулся в свой магазин. Нет, ее решение продать драгоценности никак не может быть связано с тем, что он выставил ей очередной счет. Тут нет его вины. Должно быть, она просто решила начать жизнь с чистого листа. Освободиться от оков памяти о покойном муже уговаривал себя Мэтт, и тем не менее настроение у него сразу испортилось. Мэтт позаботился о том, чтобы Байрон все утро занимался уборкой мусора из гостиной, который следовало загрузить в специальный контейнер. Присутствие в доме еще одного мужчины нервировало Мэтта, хотя он сам толком не понимал почему. Гораздо спокойнее было убрать Байрона с глаз долой. Мэт и Энтони приступили к работам в ванной комнате. Изабела ему уже всю плешь проела с этой ванной, и он решил хотя бы для видимости начать что-то делать. Целый час они вчетвером затаскивали чугунную ванну по лестнице наверх, и это вызывало у Мэта приступ бессильной ярости. Через несколько месяцев, когда он наконец завладеет домом, ванну все равно придется перетаскивать. Когда будешь снова настилать пол, убедись, чтобы гвозди попали в лаги, а не в трубы, а не ту вычту из твоих денег», — предупредил он Энтони, который продолжал расхаживать по дому в своей дурацкой вязаной шапке. «А теперь помоги мне установить ванну. Вон там, где торчат две трубы», — сказал он, кряхтя от натоги. Мальчик начал было передвигать ванну, но неожиданно остановился. «Подожди, папа». «Ее нельзя здесь устанавливать». «Что? Лаги, слишком тонкие, ведь внизу у тебя проложены трубы. Когда ты поставишь ванну, пол прогнется и ляжет на трубы». «Ну, в любом случае, ванной комнаты здесь не будет», — пробормотал Мэтт. Энтони озадаченно нахмурился, и Мэтт понял, что невольно выдал себя, озвучив свои тайные замыслы. «Ничего не понимаю», — пробормотал сын. «А тебе и не надо. Я тебе плачу за другое». «Просто помоги мне передвинуть эту штуковину». Энтони снова взялся за ванну, но остановился. «Я серьезно, папа? Если мисс Делленси хочет установить здесь ванну, разводку следует пустить по периметру комнаты». «А ты что, уже стал у меня квалифицированным водопроводчиком?» «Нет. Но тут не надо быть водопроводчиком, чтобы понять». «Я твое мнение спрашивал. Или ты успел получить повышение, о чем я пока не в курсе?» «Насколько мне известно, Энтони, я нанимал вас с Байроном для подъема тяжестей, для уборки, черной работы для тупых!» Энтони судорожно вздохнул. «Не думаю, что миссис Деланси обрадуется, узнав, что ты халтуришь. Ой, да и неужели?» «Да, не думаю». Кровь бросилась Мэту в голову. Выходит, Лора успела настроить против него сына. Мальчишка начал перечить отцу. Все, я больше не желаю этого делать, заявил Энтони. Ты будешь делать то, черт возьми, что я тебе прикажу. Мэт вышел на середину комнаты, отрезав Энтони путь к выходу и сразу заметил промелькнувшее в глазах сына сомнение. Ладно, по крайней мере, мальчишка знает, кто здесь главный. Мэт! Байрон. Вечно он появляется в самый неподходящий момент. Чего тебе? Мне кажется, это твое. Мэт машинально взял переноску для домашних животных. Он прекрасно понял, что стояло за словами Байрона. И эта недосказанность сделала тишину еще более гнетущей. Тем временем Энтони осторожно попятился к двери, явно намереваясь улизнуть. «Я пошел домой». Энтони снял пояс с инструментами и бросил его на пол. Мэтт, казалось, пропустил замечание сына мимо ушей. Миссис Деланси, миссис Деланси, похоже, все здесь становятся ясновидящими, когда дело касается ее. Не уверен, что миссис Деланси очень обрадуется, если узнает твою историю. Ведь в отличие от меня, большинство людей в нашей округе в жизни не предоставили бы тебе такого шанса. Уж они точно не наняли бы тебя на работу. Мэтт поймал на себе холодный взгляд Байрона. «Твоя основная проблема, Байрон, что ты не понимаешь своего счастья». «Мэтт, я не собираюсь с тобой ссориться, но я не могу спокойно стоять и смотреть, как...» Неожиданно на пороге появилась Изабелла. «Я принесла вам чаю», — сказала она, бочком входя в дверь. Она затянула узлом волосы и переоделась в шорты, демонстрирующие ее длинные загорелые ноги. «Энтони, вот твой холодный напиток. Ты ведь не любишь чай?» «Кстати, Байрон, утром вы забыли ключи на кухонном столе. Советую вам их поскорее забрать, а то я чуть было не выбросила их вместе с очистками». «Завтрак?» — поинтересовался Мэтт, пытаясь переварить информацию. «Завтрак с семейством Делэнси? Как трогательно!» Изабела поставила чайный поднос на деревянный ящик. А Мэтт все никак не унимался. «Похоже, ты здесь освоился, а?» «Байрон мне помогал. Чай с тостом самое меньшее, чем я могла его отблагодарить». Она вроде бы покраснела, или это плод его воображения? Сын с презрительной улыбкой протиснулся мимо него. Мэт почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. «Не думаю, что вы были бы столь гостеприимны, если бы знали все». «Ага. Прямо в цель». Байрон на секунду прикрыл глаза, плечи его поникли. «Знала, что?» «Выходит, он вам не сказал?» «Твоя взяла». «Я увольняюсь», — тихо произнес Байрон. «С меня хватит». «Что здесь происходит?» — сердито спросила Изабелла. Байрон потянулся за ключами, но это уже было не остановить. «Изабелла, вы ведь понимаете, что я всегда стоял на страже ваших интересов, так?» «Ну да», — осторожно, — согласилась она. «Конечно, мне следовало сообщить вам об этом раньше. Однако очень хотелось дать Байрону шанс. Но, по-моему, это несправедливо. Ведь вы здесь единственные, кто не знает правды. А вы, похоже, частенько проводите время вдвоем. Ну и как, приятно вам будет узнать, что за одним столом с вами сидит преступник? Или что этот самый преступник остается в лесу наедине с вашим сынишкой?» это увидел... Тень смущения на лице Изабеллы. Да, он умел бить в самое больное место. Разве вы не в курсе, что Байрон сидел в тюрьме? А я-то думал, он вам сообщил во время одной из ваших трогательных прогулок вдвоем. Байрон, скажи, какой тебе дали срок? Восемнадцать месяцев, да? За тяжкие телесные повреждения? Насколько я припоминаю, ты на славу отделал того малого. Усадил его в инвалидную коляску? «Так?» Изабелла не стала допытываться, не обманывает ли ее Мэтт, да и зачем. Лицо Байрона была точно открытая книга. Мэтт, заметив, что ему удалось посеять зерно сомнения в душе Изабеллы, испытал истинный восторг победителя. «А я думал, ты рассказал, миссис Делленси?» «Все в порядке», — кивнул Байрон. «Я ухожу». Он взял ключи, не глядя на Изабеллу. Лицо его, казалось, было высечено из камня. «Да-да, с -да, скатертью дорога. И держись подальше от этого дома». В голосе Мэтты звучали ликующие нотки. Он повернулся к Изабеле. Теперь они остались вдвоем в пустой комнате. Где-то внизу хлопнула дверь. «Вот и славно», — произнес он с довольным видом. Изабела посмотрела на него так, будто у нее с глаз вдруг спала пелена. «Это не ваш дом», — сказала она.